Книга вторая. «Урка в море». Глава первая. Законы, не подвластные человеку. Снежная буря — одно из необычайных, таинственных явлений на море, таинственных в полном смысле слова. Природа этого соединения тумана со штормом,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 две текучие массы почти тождественные и проникающие одна в другую путем конденсации и испарения вот почему дышать то же что пить но один лишь ток по-настоящему текуч ветер и волна это силы ток же истечение. ветер становится зримым благодаря облакам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 а эфиопами диабар, то лишь при условии внимательного наблюдения над свойствами магнитных токов. Иначе многие факты так и останутся загадкой. Известно, например, что в переходе к буре скорость ветра возрастает с 3 до 220 футов в секунду, вызывая подъем волны с 3 дюймов при тихой погоде до 36 футов, при шторме. Далее, горизонтальным направлением ветра даже при шторме можно объяснить, каким образом вал тридцати футов высотою достигает иной раз в длину полутора тысяч футов. Но почему волны Тихого океана в четыре раза выше у берегов Америки, чем у берегов Азии, то есть выше на западе, чем на востоке?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 перемежающиеся лихорадки. Сложение и разложение некоторых сил влекут за собой определенные последствия. Моряк, желающий избегнуть гибели, непременно должен принимать их в расчет. В тот день, когда искусство кораблевождения, продолжающее еще руководствоваться рутинными представлениями о природе, станет наукой,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 Неуловимое для невооруженного глаза приобретает в океане грандиозные размеры, зависящие от огромных водных пространств. Волны магнитные то усиливают движение воздушных и морских волн, то противодействуют им. Кто не знает законов электричества, тому неизвестны и тесно связанные с ними законы гидравлики. Правда,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 Называл ее тучей, вышедшей из левого бока дьявола. Сюркув говорил, такая буря точно холера. В старину испанские мореплаватели называли бурю ля неведа, когда падали снежные хлопья, и ля хелада, когда шел град. По их словам, Вместе со снегом падали с неба и летучие мыши. Снежные бури — явление обычное в полярном поясе. Однако они доходят иногда и до наших широт, вернее, обрушиваются на них. Так велики причиняемые ими бедствия. Как мы уже видели, Матутина, покинув Портленд, решительно устремилась навстречу всем опасностям ночи, еще возросшим из-за надвигавшейся бури. С трагической смелостью кинула она вызов уже возникшей перед ней угрозе. Но, повторяем, она была достаточно хорошо осведомлена об этом.